Глава седьмая. «Все, отдых закончен. Скомандовал я, вернувшись к остальным, и люди стали поспешно подниматься, готовясь к продолжению похода. Что примечательно, делали это безропотно, уже поняв, что спорить бесполезно. «Ты как-то изменился», — внезапно объявила Варя. «В смысле?» «Не знаю. Кажется, она и сама была немного удивлена таким заявлением. Просто в тебе словно что-то изменилось». «Забудь, говорю, какую-то глупость». Сборы не заняли и пары минут. В конце концов, мы просто переводили дух перед еще одним забегом, и не факт, что последним. Но мы даже не успели покинуть здание, как ощутили странные толчки в земле. Стены зашатались, и казалось, что здание старой школы сейчас обрушится на нас. «Только не говорите, что объявился титанический тип», побелела Варя, бросившись к ближайшему окну. Лучше бы был он, нервно дернул я щекой, тоже выглядывая на улицу. И то, что я увидел, мне категорически не понравилось. В небесах открылось нечто вроде огромной сияющей воронки, из которой в землю вонзились гигантские, сияющие серебряные с золотым узором цепи. Кажется, первые толчки были вызваны как раз тем, что цепи, на концах которых были исполинские, размером с небоскреб каждой гарпуны, рухнули из портала. Но, разумеется, это было лишь началом. Следом из портала показался какой-то огромный механизм, состоящий из множества постоянно двигающихся и вращающихся частей. Все это выглядело так странно, нереально и сюрреалистично, словно это было не реальностью, а каким-то причудливым сном. И то, что было дальше, лишь усилило мои мысли об этом. Невероятного размера механизм, частично выбравшийся из портала, стал перестраиваться. Его фрагменты смещались, пока в какой-то момент не превратились в огромное лицо. Нечеловеческое, но отдаленно похожее. Будто кто-то пытался старательно подражать внешнему виду людей по своим смутным воспоминаниям о том, как они должны выглядеть. Я даже примерно не мог представить его размеры. Может, километр два в высоту? «Это еще что за девальщина?» воскликнул кто-то из пробужденных, не веря собственным глазам. Другие, подошедшие к окнам, тоже шокированно взирали на неизвестного, но безмерно жуткого монстра. Даже у меня при виде этой штуки волосы на затылке встали дыбом. Такого никто из нас до этого момента не видел, да и я не слышал, чтобы другие ранкеры встречались с кем-то похожим в бездне. «Создатели!» шепотом произнесла Варя, и я кивнул, соглашаясь с этим. Какого черта ему нас надо? Дреймус же говорил, что они не лезут в чужие миры самолично. Похоже, что Хинарим все поменял. Поморщился я, видя, что по цепям вниз начинают лезть сотни и сотни машин. Видимо, им очень не понравилось, что родился проклятый король. Но раз они пришли сюда за Хинаримом, то... Да, он все еще в нашем мире, согласился я с ходом ее мыслей. Но это также означало, что они боятся Хинарима, боятся его силы. Надо поскорее добраться до гильдии и попытаться связаться с Анерис. Она должна знать, что у нас происходит. «А что, если она уже знает, но ей все равно?» Осторожно спросила Варя. «В таком случае мы будем сами по себе, но нам все равно нужно убедиться в этом. То, что происходит, это намного больше, чем мы можем осилить». «Да, пожалуй, ты прав», — в итоге согласилась Варвара. Создатели спускались вниз, но до ближайшей цепи было по меньшей мере несколько километров от нашей позиции, так что у нас еще было время, чтобы убраться подальше. «Хватит глазеть!» — крикнул я присутствующим, чтобы они наконец-то очнулись. «Уходим, пока эти штуки не добрались сюда!» Повторять мне не пришлось, пусть никто из этих пробужденных подобного раньше не видел, но работа в бездней зоне приучила, что все непонятное смертоносно. И смотреть, что за твари спускаются по цепям на землю, никто не думал. Здание школы покинули в спешке. Теперь на счету была каждая минута, так что мы почти что бегом помчались прочь. Если раньше я выбирал наиболее безопасные, насколько это было возможно в новой зоне маршруты, стараясь избегать открытых пространств, то теперь напротив выбирал самые быстрые маршруты. Все равно большую часть напавших на нас тварей я просто смету. Но даже так мы все равно не смогли уйти далеко. В какой-то момент из портала, подобно растревоженному Рою, вылетело множество объектов, которые разлетелись по всей округе. И, разумеется, летающие машины не стали игнорировать группу людей, спешащую прочь. И в какой-то момент сразу две машины рухнули с небес, преграждая нам путь. В отличие от тех многоруких машин, с которыми мы сталкивались прежде, эти походили на людей гораздо сильнее. Всего две руки, сходные с людскими пропорцией тела, но при этом у них отсутствовали ноги, и вместо них было что-то вроде огромного клина. За спиной у них было что-то вроде маленьких реактивных двигателей, но оформленных под стиль крыльев. Некоторые из пробужденных схватились за оружие и уже собирались ринуться в бой, но я жестом приказал им остановиться. Если бы эти штуки хотели атаковать, уже бы атаковали, а пока они словно нас изучали». «Как думаешь, что им нужно?» Шепотом поинтересовался я у Герана, как у единственного, у кого могут быть хоть какие-то достоверные предположения о происходящем. Призрак объявился практически сразу, взглянул на создателей и нервно дернул щекой. «Кто знает?» — в конце концов ответил он. «Но имей в виду, они всегда действуют рационально. Им не свойственны эмоции, и поэтому...» Я понял, сказал ему, после чего убрал руку с меча и опустился на одно колено, поднимая руки, одновременно говоря остальным, «Повторяйте за мной». Нехотя, переглядываясь, пробужденные подчинились и тоже стали выражать покорность. Парящие машины несколько мгновений смотрели на нас, а затем резко взмыли вверх и разлетелись в разные стороны. «Откуда ты знал, что они уйдут?» тут же спросила Варя. «А я и не знал», — пожал я плечами. «Просто предположил. Они не напали на нас сразу, а, следовательно, и нам не следовало проявлять агрессию. Геран сказал, что они рациональны, и я решил, что если мы покажем, что не представляем угрозу, нас оставят в покое. Вряд ли они пришли сюда из-за каких-то конкретных пробужденных. И все-таки это было рискованно, — недовольно вздохнула девушка. Убедившись, что разумные машины ушли, я приказал двигаться дальше. Над нами еще не раз и не два проносились создатели, Но больше ни один из них не спускался вниз и не уделял нам особое внимание, чему все в отряде были только рады. Кажется, Геран в свое время что-то говорил о том, что создатели связаны друг с другом и являются коллективным сознанием. Что знает один, знают все. Но это также значит, что создатели могут опознать в нас свари тех, кто влез к ним через дверь, украденную у Рагнарока. Но то ли они не слишком хорошо различают людей, то ли у них есть дела поважнее, в любом случае нам везло. Причем везло не только в том, что нас с Варей не узнали, но и в том, что к монстрам бездны создатели не питали теплых чувств. То тут, то там можно было заметить следы кровавых схваток. Летающие машины обрушивались на чудовищ, разрывая их на куски парящими клинками или сжигая с помощью лазеров. Так что мы просто бежали вперед, стараясь держаться как можно дальше от чужих схваток. Можно было подумать, что создатели в буквальном смысле расчищали нам путь, Но я не был о них настолько высокого мнения. Скорее, просто удачное совпадение. Спустя часов пять активной пробежки впереди замаячила стена, но выдыхать было рано. Теперь нужно было добраться до ворот и там уже передохнуть с облегчением. Я специально выбирал дорогу, что должна была вывести нас прямо к родному, четвертому оборонительному блоку, но в полной мере этот план реализовать не получилось, так что остаток пути пришлось делать параллельно стене, надеясь, что никто не преградит нам путь. И зря. То, что предстало перед нами, было очень дурным знаком. Ворота, ведущие за стену, были выломаны, все укрепления разрушены и сметены. И главное, не намека на людей. Никто не охранял проход, а это значило, что ничто не мешало монстрам из бездны выходить за пределы стены. Плохой знак, очень плохой. Я дал команду людям остановиться, а сам пошел чуть вперед, чтобы осмотреться. Вблизи все было еще хуже. Тут однозначно была ожесточенная битва, закончившаяся, судя по отсутствию людей проигрышем. Ворота, как оказалось, не просто выбили, а частично выжгли, и на земле хватало уже остывшего некогда расплавленного металла. Орки! внезапно сказал Геран, с чего ты взял? Следы! кивнул он, и лишь после этого я внимательнее присмотрелся к земле. Да, тут действительно было много странных следов, как людей и автомобилей. так и необычных, похожих на человеческие, но раза в три больше нормальных. Они огромные, поморщился я. Да, сильная и воинственная раса. Они разумны, но неуживчивые, любят человечину. Впрочем, не откажутся и от другого мяса. Значит, с ними у нас договориться не выйдет. Геран отрицательно покачал головой. Я ступил на территорию четвертого оборонительного блока и поморщился, ощутив запах горелого мяса. Тут царила настоящая разруха. Добрая половина зданий были разрушены, в частности, те, что были из дерева. На земле можно было заметить следы запекшейся крови, говорящие о том, что без жертв не обошлось. Я углубился еще сильнее, одновременно замечая, что неподалеку дымит костер, и запах паленого мяса доносится оттуда. И вот уже через минуту я столкнулся с тем, о ком говорил Геран. Орки, собственной персоной. Их было трое, и все гипертрофировано большие. Напоминают одного зеленокожего супергероя из фильмов по габаритам, а вот рожей словно они были продуктом целенаправленного многовекового кровосмешения. Их рожи были настолько перекошены, что в них не было и намека на какой-либо интеллект. Они сидели перед костром и делали шашлык. И шашлык этот был их какого-то бедняги, что попался им. Тело человека было переломано и неумело насажено на импровизированный, сделанный из арматуры шампур. Жуткое зрелище. Они были так увлечены готовкой, что совершенно не обратили внимания на человека, неторопливо идущего прямо к ним. «Эй!» — крикнул я, едва сдерживая бурлящие эмоции, и уверенным шагом направился к ним, доставая скорбь. Орки удивленно переглянулись, а затем посмотрели в моем направлении. Кажется, они удивились тому, что какой-то человек решил помешать их трапезе. Один из них даже обрадованно улыбнулся кривой и немного жутковатой улыбкой и, подавшись вперед, поманил меня словно собаку. Остальные двое неторопливо, я бы даже сказал, лениво потянулись за своим оружием, попутно обмениваясь друг с другом невнятными урчащими звуками. Я подходил все ближе и ближе, пока в какой-то момент зеленая гора мускулов не сорвалась с места бросившись на меня с ножом в руках, а в следующий миг я уже был за его спиной, резким и чего уж скрывать пафосным движением, стряхивая кровь с меча. С такими существами необходимо демонстрировать силу, иначе все может обернуться куда хуже. Орк рухнул на колени, ревя от боли, а его отрезанная рука упала рядом, все еще сжимая в пальцах тот самый нож. Двое оставшихся орков перестали смеяться и теперь относились ко мне серьезно. Заревев, они бросились ко мне, и я не смог сдержать кривую усмешку. У меня было двести тысяч единиц тела, а пока в моих руках скорбь, они превращались в восемьсот тысяч. Это давало ощущение всемогущества. Сила проклятого пламени. Меня объял черный огонь, и я в два взмаха нанес по неглубокой ране каждому из орков, после чего отступил, наблюдая за тем, как их начинает пожирать проклятое пламя. Монстры кричали от боли, катались по земле, пытаясь избавиться от него, но все это было бесполезно. Огонь проникал прямиком в их души, выжигая те изнутри. Задействована способность «Пламенный раскол души». Получено 28 единиц жизненных сил, 183 единицы опыта арпи, 46 единиц боли. Задействована способность «Пламенный раскол души». Получено 27 единиц жизненных сил, 181 единица опыта арпи, 51 единица боли. Я повернулся к последнему оставшемуся орку. Тот, подобрав свою отрубленную руку, попытался уползти, но я вытащил из пространственного кармана копье и метнул его тому в спину. Мое оружие пронзило его грудь насквозь. Орк провалился на землю, но все еще был жив. Даже с пробитой грудью он полз прочь. Я подошел к нему, и он, подняв голову, пробормотал что-то. чик Полагаю, это была мольба о пощаде. Чвик-чвик, тварь, оскалился я и обрушил сапог ему на голову, дробя череп людоеда.